Немецкая слобода. 6 октября 1689 года под звон колоколов бесчисленных церквей Петр торжественно вернулся в Москву во главе огромного кортежа бояр, потешных и стрельцов. Толпы народы выражали радость. Большинству московских людей Правление Софьи явно опротивило. Ожидали, что же предпримет, как будет действовать теперь уже полновластный царь. Правда, был еще старший Иван, слабый умом, но не злой и не вредный. Он не в свои дела, то есть в управлении страной, не вмешивался. Иван остался церемониальным царем. И неукоснительно являлся на все церковные и иные церемонии. С нетерпеливым любопытством также ждали действий Петра иностранные дипломаты в Москве. Голландский резидент Ван Келлер, хотя и называл русских татарами, в целом довольно объективен в своих донесениях и заметках. Как царь писал он, «Петр обладает выдающимся умом и проницательностью, обнаруживая в то же время способность завоевывать преданность к себе. Он отличается большой склонностью к военным делам и от него ожидают героических деяний, и поэтому предполагает, что настал день, когда татары обретут своего истинного вождя». Дипломат ошибся только в одном – в том, что день, когда Петр начнет по-новому управлять Россией, уже настал. В испытании сил между Софьей и Петром, длившимся месяц, сам Петр был не руководителем, а скорее символом действий группы во главе с князем Борисом Алексеевичем Голицыным. Этот человек находился около Петра еще в детские его годы и пользовался расположением юного царя. Двоюродный брат Василия Голицына, он оказался в другом лагере. Это тоже был западник, говоривший по латыни, сблизившийся с иностранными офицерами и купцами, и, несомненно, влиявший в этом деле на Петра. Человек деятельный и умный, Он, к несчастью, имел чрезмерную слабость к выпивке, хотя в то время это особым пороком не считалось. Но после свержения Софьи вперед выдвинулась другая часть сторонников Петра во главе с Львом Кирилловичем Нарышкиным. Борису Голицыну вменили в вину его попытки смягчить участь своего двоюродного брата особенно не могла простить ему такого заступничества мать Петра Наталья Кирилловна. Поэтому Голицын, как был начальником одного из второстепенных приказов Казанского, так им и остался. Правительство возглавил брат матери Петра Лев Кириллович Нарышкин, которому исполнилось только 25 лет. Он стал и начальником посольского приказа, однако без титула оберегателя. Человек энергичный, но с умом посредственным, он тоже был изрядным пьяницей. Понятно, как пагубно это сказывалось на его занятиях государственными делами. Что касается дипломатии, то посольский приказ он возглавлял только формально. Всем здесь заправлял опытный дипломат старого закала умный дьяк емельян игнатьевич украинцев Все ответственные посты расхватали родственники нарышкиных и лопухиных из роды которых была первая жена петра евдокия словом правительство формировалось по старинным обычаям когда должности получали не по заслугам способностям не по пригодности к должности а по родственным связям. Около десятка лет правили московским государством эти люди. Но ни во внешней, ни во внутренней политике ничего выдающегося не сделали. Зато себя не забывали. Мздоимство приобрело невиданные размеры. А как же Петр? Почему он не проявил серьезного интереса к власти? Прежде всего, он был еще слишком молод. Соловьев пишет. Семнадцатилетний Петр был еще не способен к управлению государством. Он еще доучивался, довоспитывал себя теми средствами, какие сам нашел и какие были по его характеру. У молодого царя на уме были потехи, великий человек объявился после и тогда только в потехах юноши оказались семена великих дел. Но молодость Петра только одна сторона. Он уже тогда понял, что дела Руси идут из рук вон плохо. Как же их исправить? Как изменить сложившиеся веками традиции, методы управления? Как стать сильным не только против Софьи, но и по отношению к внешним врагам своей страны. К тому же те, кто казался посильнее Софьи, явно отвергали любые изменения и новые введения. Приходилось пока подчиняться им. Так, по настоянию матери, Петр теперь гораздо аккуратнее участвует в утомительно долгих религиозных, дипломатических и других Придворных церемониях. От этого занятия он буквально изнывал. Петр ни в чем не терпел стеснений и формальности, писал Ключевский. Этот властительный человек, привыкший чувствовать себя хозяином всюду и везде, конфузился и терялся среди торжественной обстановки, тяжело дышал, краснел и обливался потом, когда ему приходилось на аудиенции стоять у престола в парадном царском облачении, в присутствии двора выслушивать высокопарный вздор от представляющегося посланника. Нелегко было Петру вырваться из душных дворцовых покоев Кремля на вольное поле воинских упражнений или заниматься постройкой любимых им кораблей. Так чтобы поехать на Переславское озеро, где он строил свою первую флотилию, Петр объявлял, что едет на Богомолье к Троице. Благо монастырь находился на полпути между Москвой и Переславским озером. Когда в 1690 году у Петра родился сын Алексей, в Грановитой палате был устроен радостный стол обед на который Петр пригласил весьма уважаемого им генерала Гордона. Против этого неслыханного поступка, приглашения к царскому столу иноземца-католика, яростно выступил патриарх Иоаким. Петру пришлось уступить. Правда, на другой день он устроил в загородном дворце обед специально для Гордона и проявил к нему особую любезность. Патриарх Иоаким ревностно защищал старинные устои московского государства. Не терпел никаких нововведений и особенно осуждал всякое общение с иноземцами, заимствование у них чего бы то ни было. Он очень неодобрительно смотрел на сближение Петра с иностранцами. Видимо, главным образом, этими опасениями и было продиктовано завещание патриарха, умершего в марте 1690 года. Иоким требовал от государей во имя Бога запретить русским людям всякое общение с еретиками и наверцами, которые говорят на непонятных православном языках и вообще, подобно скотам, едят траву, именуя ее салат. Патриарх молил государей не доверять проклятым и наверцам должности высших начальников, ибо в полках они пользы не приносят, а только гнев божий на русское войско навлекают. Напоминал, как во время крымских походов Голицына он просил не назначать еретиков начальниками, но его не послушали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 Над всем этим смеются. Христиане постятся, еретики никогда. Начальствуют волки над агнцами. Благодатию Божию в русском царстве, людей благочестивых, вратоборстве искусных очень много. Опять напоминаю, чтоб иностранных обычаев и в платье перемен по-иноземски не вводить завещание патриарха иоакима своеобразная антипрограмма последующей деятельности петра именно так он к ней и отнесся спустя месяц после смерти патриарха вопреки требованию отказаться от иноземных обычаев он заказал для себя немецкое платье камзол чулки башмаки, шпагу, нашитые золотом перевязи и парик. Но пока носить это платье, самодержец сия Руси осмеливается лишь во время визитов в немецкую Слободу, которую он теперь посещает все чаще и чаще. Однако, когда надо было выбирать нового патриарха, Петру снова пришлось уступить. Он хотел поддержать псковского митрополита Маркела, человека образованного, но мать царя под влиянием ревнителей старины склонялась к кандидатуре Адриана, митрополита Казанского. Маркела признали непригодным из-за пользования варварскими языками латинским и французским, из-за излишней учености и слишком короткой бороды. Петр сдался, получив еще раз возможность убедиться в силе тех, кто превыше всего почитал отсталость Труси, ее старомосковские порядки, сохранение которых, как все яснее становилось Петру, было гибельным для страны. Еще со времен... Ивана III, когда русские каменщики не смогли достроить Успенский собор и пришлось звать итальянских мастеров, на Руси начали осознавать свою отсталость. Иноземные мастера становились необходимыми. Их зазывали в Россию, платили им бешеные деньги, но почти ничего не делали для того, чтобы русские сами овладели мастерством. Мысль о том, чтобы учиться у европейцев, чтобы догнать их и тем обрести независимость, что в этом вопрос будущего России, такая мысль овладевает всем существом Петра. Она становится не просто сознанием целесообразности, но страстью необычайной силы, охватывающей его бурно развивающуюся натуру. В этом, пожалуй, Главное содержание жизни и деятельности Петра в последние десятилетия XVII века. Случилось это не сразу, не в результате внезапного озарения, но путем постепенного познания того, чем была Россия и что представляла собой Западная Европа. Потребовался большой, сложный, противоречивый процесс осознания великой исторической задачи. В жизни все это часто выглядело непонятно, загадочно, запутанно. Во множестве мелких и больших дел того времени трудно, почти невозможно обнаружить существование какого-то обдуманного плана или программы Петровской деятельной жизни. Казалось, все происходит по воле случая. Поступки и решения Петра определяет не только сознание, но часто и интуиция. Конец правления Софьи пока что дал ему возможность свободнее общаться с иностранцами, находившимися на русской службе. Среди них прежде всего уже упоминавшийся генерал Патрик Гордон, которому было тогда 55 лет. Раньше служил он наемным солдатом в Швеции, Германии и Польше. Гордон участвовал также в двух крымских походах Галицина. В критические дни борьбы Софьи за власть он явился в Троице-Сергиев монастырь и тем уже заслужил доверие Петра. А его знание военного искусства, организации армии разных стран, боевой опыт, пунктуальная исполнительность хладнокровие, все это сделало Гордона главным наставником Петра в потешных военных затеях. Другим иностранцем, оказавшим огромное влияние на формирование Петра, особенно на его внешнеполитические взгляды, оказался Франц Лефорт. В отличие от Гордона, Лефорт стал не только советником, но и близким задушевным другом царя. Он также был одним из первых иностранцев, которые перешли на сторону Петра в решающие дни схватки за власть с Софией. Уроженец Швейцарии Лефорт служил под знаменами многих иностранных армий, прежде чем приехал через Архангельск в Россию и поступил на службу в русскую армию. С грехом пополам он научился говорить по-русски, писал свои письма Петру на русском языке, но латинскими буквами. Он знал также голландский, немецкий, итальянский, английский и французский языки. Лефорт в свои 35 лет привлекал Петра не столько профессиональными знаниями, образованностью, сколько характером. Живой, остроумный, находчивый, жизнерадостный швейцарец был весьма обаятельным человеком. Сильный и ловкий, он великолепно фехтовал, метко стрелял, а кавалеристом был таким, что даже не боялся сесть на дикую необъезженную лошадь. Лефорт быстро сделался другом царя и поверенным в его сердечных телах. Это он познакомил Петра с первой красавицей немецкой слободы Анной Монц, дочерью виноторговца. В 1691 году другой швейцарец, капитан на русской службе Сенебье, писал в письме на родину. «Его царское величество очень Лефорта любит» и ценит его выше, чем какого-либо другого иноземца. Его чрезвычайно любит также вся знать и все иностранцы. При дворе только и говорят о его величестве и Алифорте. Они неразлучны. Его величество часто посещает его и у него обедает. Оба они одинаково высокого роста, с той разницей, что его величество немного выше, и не так силен, как генерал. Это монарх в 20 лет. Он часто появляется во французском платье, подобно Лефорту. Последний в такой высокой милости у его величества, что имеет при дворе великую силу. Он оказал большие услуги и обладает выдающимися качествами. Пока Москва остается Москвою, Не было в ней иностранца, который пользовался бы таким могуществом. Он приобрел бы большое состояние, если бы он не был так великодушен. Верно, конечно, что благодаря этому качеству он достиг такой высокой степени. Его величество делает ему значительные подарки. Действительно, щедротами Петра... Прежде скромный дом Лефорта в немецкой Слободе сменил богатый дворец, украшенный зеркалами, картинами, гобеленами, скульптурой, дорогой мебелью. Здесь устраивались наиболее пышные и многолюдные праздники, застолья по какому-либо поводу или вообще без всякого повода. Пили в допетровской Москве много. Народ гнала в кабак беспросветно горькой жизнь. И воля самого государя. В царской грамоте 1659 года строго наказывалось: петухов бы с кружечных дворов не отгонять, искать перед прежним прибыли. Пока мужик не пропьется до нательного креста, никому даже законной жене под страхом порки не дозволялось увести пьяницу домой. Да и в самом Кремле хмельное лилось рекой. Царь Алексей Михайлович любил подпоить своих бояр. Собственно, любая церемония, даже религиозного характера, завершалась обычно тем, что государь жаловал бояр и других приглашенных водкой или фряжскими, то есть заграничными винами. Иностранцы и прежде всего Лефорт Большой мастер выпить пили не меньше, а главное гораздо чаще. Поборники московской старины с говорили, что дея Форт спаивает молодого царя. Действительно, с Лефортом Петр пил много. Но именно Форт показывал пример, как надо пить и не напиваться, сохраняя разум. Отсюда пошли легенды об особом политическом характере отношения Петра к пьянству.